культурное влияние княжеских отношений. Четвертый. Усиливая земское значение главного города русской земли, очередной порядок княжеского владения содействовал успехам общежития и гражданственности в самых отдаленных углах Руси. Чем больше становилось князей, тем мельче дробилась русская земля. Каждый взрослый князь обыкновенно получал от старших родичей особую волость. Благодаря этому отдаленные захолустья постепенно превращались в особые княжества. В каждом из этих княжеств являлся свой стольный город, куда наезжал князь со своей дружиной своими боярами. Город обстраивался, князья украшали его храмами, монастырями. Среди простеньких обывательских домов появлялись большие хоромы и дворы, княжеские и боярские, и все устроялось по-киевски. Таким образом, в разные углы Руси вносились обстановка и формы жизни, снятые с одного образца. Таким образом, и руководителем местной жизни служил Киев, источник права, богатства, знания и искусства для всей тогдашней Руси. Благодаря распространению князей по русской земле совершалось известное обобщение житейских отношений, нивелировка местной жизни. Во всех частях земли устанавливались одинаковые бытовые формы, одинаковые общественные вкусы и понятия. Перелетные птицы русской земли, князья со своими дружинами, всюду разносили семена культуры, какая росла и расцветала в средоточии земли в Киеве.